органы. Чтобы встретить добровольца Олега на городском автовокзале Донецка, нам пришлось пройти пешком через всю центральную часть города. В два часа ночи это сделать достаточно проблематично из-за комендантского часа. Опасаясь патруля, мы прошли без приключений практически весь путь, и у самого входа на вокзал напоролись на милицейскую машину и мужиков с автоматами. Здесь есть важный момент. Если патруль вас заметил, то лучше и не пытаться его обойти. Вместо этого мы подошли в наглую, поинтересовались дорогой на автовокзал. Этот нехитрый психологический трюк сработал, и нас пропустили, пожелав удачи. Свою роль в удостоверении нашей благонадежности сыграли красные паспорта. Эти отличные книжечки не раз выручали нас в Донецке. Олег ждал нас на вокзале в адидасовском спортивном костюме и такой же спортивной шапочке. Типичный пацанчик с района, но в хорошей физической форме, кандидат в мастера спорта по самбо, как потом выяснилось. Наскоро поздоровавшись и извинившись, мы двинулись на нашу съемную квартиру. Нас было трое. Будущий ополченец Олег, я и Андрей. Немного отойдя от автовокзала, Олег начал заметно нервничать, а потом совсем остановился. «Не, ребят, здесь что-то не то. Вы не те, за кого себя вы даете». Органы, мы, мы, мы, мы, органы, я знаю, я читал про это. Немного послушав его, мы с удивлением поняли следующее. Будущему ополченцу Олегу, по ряду косвенных признаков, показалось, что мы собираемся отвезти его на конспиративную квартиру, чтобы разобрать на запчасти и во славу единой Украины отправить их за большие деньги через линию фронта. Органы — очень ценный товар. А Олег все крутился на месте, готовый в любую минуту драпануть от нас в ближайший двор, и выдавал новые тезисы телевизионной пропаганды, пропущенные через его несложно устроенный мозг. «Руки врачей! У вас руки врачей! Вы не похожи на военных!» «Идиот! Мы волонтеры! Он зубной техник, а я программист!» Доказать что-то Олегу было уже невозможно, и мы просто двинулись вперед, Надеюсь, что парень испугается остаться один посреди ночи в незнакомом городе. Он действительно пошел за нами на дистанции в несколько метров, готовый предпринять самые решительные действия в случае провокации с нашей стороны. Наша компания выглядела очень глупо. Всю дорогу я себе представлял, как нас тормозит патруль, и Олег начинает истерично жаловаться, что мы собираемся разобрать его на органы. Нас кладут на землю... В лучшем случае просто забивая прикладами до полусмерти, да и его тоже крутят на всякий случай. Где-то через месяц в ситуации разберутся, подтвердят наши личности и выпустят на свободу. К счастью, кроме нетрезвого ополченца, нам никто не встретился по дороге. В паре мест мы проходили через сомнительного вида дворы, куда Олег очень неохотно следовал за нами. Но все же он пересиливал себя и не очень смело дошел до входа в квартиру. Уже снимая в прихожей ботинки, мы услышали топот шагов по лестнице. Это Олег рванул на свободу. Спугнули. «Спускаюсь во двор. У вас там лекарствами пахнет». «Конечно, пахнет. Мы их привезли для наших ребят ополченцев Он настолько нас достал, что единственным желанием было поскорее сбагрить его в военкомат, куда угодно, лишь бы подальше. Военкомат открывался только через 7 часов, а на улице он бы наверняка нарвался на новые приключения». Объясняю это Олегу. Ничего, я постою здесь. Спускаемся по одному уговаривать его. Олег уже принимает боевую позу. Получить с ноги по голове от этого натренированного кадавра очень не хочется, поэтому приходится действовать осторожно. Кое-как уговариваем его вернуться в квартиру. Еще два часа он стоит у двери, подозрительно оглядывая нас. А это что тычет он пальцем в сторону туалета, совмещенного с душевой? Дверь с непрозрачным стеклом вызывает нездоровые ассоциации. «Это операционное», — не выдерживает один из моих товарищей. Показываем фотографии из пикетов по сбору помощи для Донбасса, сделанные месяц назад и ранее. Там наши лица, но это все равно недостаточно убедительный аргумент. Дальше мы начинаем прикармливать Олега чайком с Майдана и кашей. Жрать и пить после пережитого ему очень хочется». Ест он все так же у входной двери, сидя на корточках. Убедившись, что его до сих пор не отравили и не усыпили, он становится расслабленнее, но все так же заставляет нас потешаться над ним. «Эй, а кто вы по национальности?» Братушки-армяне, белорусы и русские успокаивают его. Утром Олег извинился, объяснив свое поведение усталостью с дороги. Он оказался хорошим, простым парнем, хотя от недоверия к нам... «Не избавился до самого нашего расставания. У него сейчас все в порядке. Воюет в одном из отрядов ополчения. Вот так мы не разобрали на органы Олега». Шмель, июнь 2015 года.